Глава 32. Как всегда, жизнь внесла свои коррективы в наши не слишком продуманные планы. А что делать? Действовать приходилось в постоянных условиях форс-мажора. На следующее утро мы с Марной, прикрывшись невидимостью, выскользнули из дома и направились к академии. «Что будем делать?» — спросила подруга. «Побродим возле ворот, там решим. Может, сплетни какие удастся подслушать». Внутрь заходить опасно, остановит кто из мастеров. Как объяснять будем, что мы там забыли? Возле нашей Альма-Матер царила непривычная тишина. Каникулы уже закончились, но даже в будние дни можно было встретить студентов, спешащих в магазины за канцелярией, травами или просто за выпечкой. На площади ветер гонял мелкий мусор, лоточники разбрелись по другим улицам. Мы устроились за углом маленькой лавки и ждали... повезет ли нам сегодня? Когда день приблизился к обеду, и наше терпение почти и стаяло, как прошлогодний снег, из ворот Академии вышли две студентки. Я их знала, слабенькие магички из Вилан, не поддававшие особых надежд. Они весело болтали, направляясь к булыжной, где можно было посидеть за беседой, потягивая вкусный чай с медом. Мы пристроились у них в фарватере и зашли в зал, когда девицы устраивались у крайнего столика, коих всего было четыре. Усевшись за соседней, я и Марна навострили уши. Девушки продолжали беседу, не обращая на нас внимания. и все всё-таки, ректор, какой мужчина?» Демона одолел, подумать только! Вздохнула одна из девиц, курносая блондинка с короткой стрижкой, редкой прической для этих краев. «Эйнер просто мечта, жаль, что демон так изувечил его». Теперь все его прекрасное лицо в шрамах. Вторила ей другая, пышная шатенка. «Даже они его не портят», — пела дифирамбы блондинка. «Посмотри-ка прям народный герой», — поморщилась Марна. «Победитель демонов. Представляешь, что сказали о нас? Жаль Марну и Рианон, с ними был еще этот, потлатый». «Ингвар», — подсказала шатенка подруге. Наши лица вытянулись. Вот так номер. Выходят все мы пали смертью храбрых или не очень. Кто же знал, что демон решится на такой страшный обряд? Блондинка доживала свою булочку. Подавление воли запрещено на всех землях Триумхильда, а он решил похитить студентов. Мы переглянулись с Марной. Вот так дела. Выходит, теперь, если правда и всплывет, виноваты останутся демоны. лихо в академии решили прикрыть свои грязные делишки я так думаю что мы не в розыске нас просто приказано убить подытожила услышанное марна поднялась очаровательно улыбаясь и пошла к девушкам здравствуйте судя по вашей одежде вы студентки академии магии девчонки дружно кивнули ах как я мечтала в детстве учиться в ней подруга сложила руки в молитвенном жесте не повезло «Ни капли магического дара. Мы с родителями проездом в Тройдене. Может, вы не откажете мне и расскажете, как там?» Марна взглянула в окно, где виднелись высокие крыши Академии. Трюк сработал, и скоро девушки выложили нам все, что мы хотели знать. Как выяснилось, Вилан уже расформировали в семье истинах. Эйнер после приезда пару дней лежал в госпитале, не обращаясь к столичным лекарям. так что отправкой студентов занялся Альбин. Те, кто получили распределение в другие города Торвальда, готовились к отбытию завтра. Из нас не сделали павших героев, а скорее идиотов. По рассказам Эйнера, от Роди Огненного Мира проникли в Троиден и втерлись в доверие к студентам, пообещав сделать из них сильных магов. Только вот непонятно, для чего нас надо было похищать во время Бала, если мы и так попали в сети демонов. Но это никого не смутило. Эйнер был триумфатором, победителем и народным героем. Странно, что после нашего исчезновения пропало еще трое студентов, незаметных заучек-ботаников. Думаю, вот почему ректор восстановился за рекордно короткий срок. Поболтав еще немного, мы проводили девушек до ворот академии, поохали над ее красотой, якобы виденной нами впервые, и отбыли в освоязи. Эйнер сыграл нам на руку. Демон мерил шагами кухню, где готовился обед. Ингвар взял на себя руль повара и, засучив рукава, чистил картошку. «Мы не знаем, кто попал в списки». Марна, сидя за столом, положила голову на руки. «Подруга, ты и правда, что ли, любовалась красотами Академии или слушала о подвигах ректора? Девчонки выложили нам все. Марна вскинула брови. «Когда это?» «Блондинистость на тебя плохо влияет», — усмехнулась в ответ, когда я расспрашивала об общаге. «А я-то думала, чего ты так к ней прицепилась, но ведь там прозвучало буквально пара имен. кто остальные?» Я покачала головой. «Запоминайте. Тали, Виктора, Джолин, Марика, Анитра, Мелтон, Ильяна и Алина. А вот куда они попали, нам еще предстоит разузнать». «Это что, какие-то штучки итинов? сузила Марна глаза. «Слушай, жду не дождусь, когда ты снова станешь собой», — рассмеялась в ответ. «Кукольная внешность сжирает твой мозг». Я согнула пальцы в виде когтистой лапы, подбираясь к подруге. «Да ну тебя», — надулась-то, отмахнувшись. «Марна, не обижайся. Я просто потихоньку выспрашивала, чьи комнаты освободились, пока вы болтали с другой девушкой». Мы со Слоа проберёмся завтра в лектории. Списки должны быть у ректора. Тейрон уселся за стол напротив меня. Дождемся, пока Эйнер отлучится, и прошерстим его бумаги. Это не опасно? С нашими элементалями и моими щитами? Нет. Мы не собираемся лезть на амбразуры. Не будет подходящего момента, просто уйдем. Я с недоверием глянула на Тейрона. Похвальная покладистость. И совершенно на него не непохожие. С утра мы с Марной, проводив мужчин, пошли на рынок. Нам опять предстояло отправиться в дорогу, а значит, нужны и припасы. Снеди брали немного, остальное возьмем на местных рынках. Купили и рулон плотной дерюги, которой можно завесить окна. Спать в поволоку на кухне уже утомило. Магия, конечно, хороша, Но иногда самое простое решение является и самым правильным. Дома плотно затрапировали окна первого этажа. Не бог весть, какая роскошь. Однако теперь можно было спать в просторной гостиной. До вечера мы, вооружившись тряпками и мётлами, вычищали дом. Монотонный труд отвлекал от опасений за друзей. Венделин, устроившись на диване, с любопытством наблюдала за нами. «Какие вы люди странные!» — улыбнулась Слуа. «Это почему?» — оторвалась я от уборки. «Природа дала вам все для жизни, а вы точно прячетесь от нее в своих каменных домах». «Это ты можешь воздухом питаться», — улыбнулась ей. «И спать в ваших домах-деревьях. А нам нужен очаг для приготовления пищи и крыша над головой для защиты от холода и непогоды. А еще одежда, обувь и многое другое. Даже у Хильды есть свой дом, что уж о нас говорить». Венделин медленно кивала, переводя взгляд с одного предмета на другой. Вам много всего надо, это неудобно. Да, жить как элементали гораздо проще, улыбнулась Марна. Мне нравились любопытные слуа, наивные, иной раз как дети. На кухне послышалась какая-то возня. Там земные элементали помогали нам с ужином. Бросив тряпки, мы с подругой поспешили на шум. Слуа, приняв облик карликов, Земные элементали почему-то предпочитали именно ее. Спорили о том, что надо добавить в похлёбку. У одного в руках был пучок ромашки, у другого — полкруга колбасы. «Эй, что происходит?» Слуа развернулись к нам. «Ромашка полезна очень», — обиженно заявил один. «Согласна. Я перехватила пучок травы, пока она не оказалась в супе. Только мы ее не едим, а вот в чай добавить самое оно». «И колбасу добавлять не нужно», — Марна разоружила второго спорщика. «Там ведь уже есть отличная говядина». «Турсы всегда говорят, что чем больше мяса, тем лучше», — не сдавался Слуа. «Есть присказка такая», — успокоила я его. «Слишком хорошо, тоже нехорошо. Давайте-ка мы с Марной закончим с похлебкой. Элементали отчаянно споря переместились в гостиную, оставив готовку нам. Примерно через час вернулись и Тейрон с Ингваром. Мы вышли к ним навстречу и замерли на пороге кухни. С ними был еще один мужчина, в плаще с глубоким капюшоном, скрывавшим лицо. Он скинул верхнюю одежду, и я вскрикнула от неожиданности. «Мастер Хэнсон? Но...» Все вопросы потом, перебил меня демон. Мы страшно проголодались. Как не мучило меня любопытство. а беседу отложили до тех пор, пока не закончился обед. «И все же, что вы здесь делаете?» — возобновила я расспросы, подав на стол чай со сдобой. «Сбежал из Академии?» — улыбнулся Каэтан. По пути в лектории решили заглянуть к нашему другу-трактирщику. «Все слухи Тройда настекаются к нему», — пояснил мне демон. «Там Энгвар и заметил вашего мастера». «Ага», — кивнул парень. А когда трактирщик сказал нам, что Дан Хэнсон скрывается у него от Хьюсвордов, решились на откровенный разговор. «Так значит, списков вы не достали?» — расстроилась Марна. Кейтан улыбнулся и вынул из нагрудного кармана лист бумаги, сложенный в несколько раз. «Вот он. Я давно заметил неладное с Виланами, но и предположить не мог, что дело зашло так далеко. А в тот вечер, когда вы так эпатажно покинули стены Академии, Воспользовался неразберихой и пробрался в ректорат, где нашел очень любопытные бумаги. Исчезновение Эйнора тоже сыграло на руку. Те заклятия, которыми пользуются ваши истины, давно запрещены на землях Трюмхильда, и не только из -за опасения за чужие жизни. Из-за них возникает сильный перекос в магическом поле. Знаете, что в последние десять лет в благородных семьях рождается очень мало одаренных. Отнятая сила никогда не идет на пользу. Виланы становится сильнее именно потому, что аристократы забыли эту простую истину. Сила действия равна силе противодействия. Вот тебе и магия усмехнулась про себя. Физика в чистом виде. Выходит, чем больше дара они отнимают, тем меньше у них остается. Именно, сверкнул глазами мастер. Но это грозит уничтожением, Вилан. «Истинные будут отнимать их магию, пока никого не останется». Я пытался поговорить с Альбином, но потом понял, какую допустил ошибку. Эйнар чуть не убил меня, как только подлатал свои раны. Мне удалось сбежать. «Вы отправитесь с нами? Поможете нам вытащить друзей?» «Нет», — покачал главой Каэтан. «Я должен попасть к своему королю. Пока еще законы древних чтят на землях Гласии». Наш монарх Биорд не оставит без внимания творящиеся в Торвальде. Вы сможете рассчитывать и на его поддержку, если, конечно, доберусь до родных краев. Это я вам могу гарантировать, поманила к себе Венделин. Слово воздуха в миг домчит вас куда надо. Марна, вспомнив поездку, слегка позеленела. «Риан права, элементали доставит вас со скоростью ветра. Каетан поднялся, не веря глазам. «Слуа?» «Здесь, в Тройдоне?» «Но...» «Как это возможно, Рианон? «Они пришли с нами из Ярнвида». Мастер несколько минут молчал, переваривая услышанное. «Вот теперь я верю, что у вас все получится. Почему вы не сказали мне раньше?» С упрёком глянул он на Ингвара. «К слову, как-то не пришлось. Парень дернул себя за чуп от смущения». «Собирайтесь в дорогу, Хэнсон, и приведите сюда армию гласии подытожил Тейрон. «Армию? Но ведь тогда быть в войне! Мне не хотелось, чтобы пострадали простые люди, пока истинные будут прятаться за их спинами». «Нет, Рианон», — покачал головой Каэтан. «Противостояние магов — это не бойня, а уничтожение всего живого. Даже ваши взорвавшиеся аристократы в состоянии понять такую простую истину». «Биорд по закону Триумфхильда вправе потребовать передачи престола в более надёжные руки, а если подключатся южане, то вашему Асбранду-третьему не останется ничего другого, как подчиниться». «Нам нужен связной. С вами отправятся два слова воздуха. Так мы сможем передавать послание. Я лихорадочно продумывала новый план, который сильно отличался масштабами от предыдущего. На свержение власти никто не рассчитывал. «Отличная идея», — поддержал меня мастер. «Спасайте своих друзей и ждите меня в столице. Я постараюсь прибыть в Кедрану как можно скорее».